Глава сорок вторая В дверь раздается бодрый стук. Раз, два, три. Будто в сердце гвозди вколачивают. Прикрываю глаза, зажмуриваюсь. Макияж уже полчаса, как в хлам. Спиной к двери прислоняюсь, сидя на полу. Чувствую его за дверью. Представляю его. Кожу, запах, взгляд острый, дыхание горячее его всего, полностью. Представляю и умираю. Почему не сказал? Почему солгал? Я ведь спрашивала, что отец потребовал. Прямым текстом спрашивала. Еще когда ответил про работу на фирме, где так глубоко почувствовала, что увиливает, что не всю правду говорит мне. А он просто солгал. «Это больно. Боже, как же это больно!» Но он не пойдет против отца, каким бы бунтарем не был. ей непокорности есть предел. Потому что родители знают его болевые точки. Кристина Васильевна мне это четко донесла. Потому и не сказала. Потому что воспротивиться не получилось отцу. А когда собирался? Перед отлетом? И что я буду делать? У меня шестой месяц беременности будет. Где я останусь? С кем? как буду выживать. А Сашка? После нескольких попыток стук в дверь стихает, но много оживает телефон. Раз светится сообщением, второй. Потом загорается звонком. Я сбрасываю и отключаю. Уходи, бамбуби. уходи. Я не готова сейчас видеть тебя. Мне нужно принять твою ложь. Он снова стучит и снова звонит. Уйдет ведь, так или иначе. Так и получается, хотя Семен долго не остается. Затыкая ладонями уши и вою в голос, когда слышу, как на разрыв сигналит под окнами машина. Как любимый голос много раз до хрипоты выкрикивает. Адамовна! Пока соседи матом не гонят его. Не видишь, что ли? Даже свет не горит. Кричит с балкона тетя Даша, соседка. Катись давай отсюда, уехала она. Сумку потащила здоровенную. Это была Лика. Она повезла продукты родителям в поселок. Но мне и на руку. Пусть уходит, пусть убирается. И он уходит. Я ведь сама хотела. Но в момент, когда машина взвизгивает шинами по асфальту, мое сердце заходится от боли и крошится на тысячу осколков. Я ложусь на пол и больше не сдерживаюсь. Яд от стрелы, пущенной матерью Семена, расползается по внутренностям и пропитывает их, отравляя, превращает в черную жижу. Я умираю. Прямо тут, в луже крови и ошметках собственных крыльев, которые посмело распахнуть жизни навстречу. Боль. Это я. Целиком. Не умеющая жить, говорить, доверять и прощать. Снова такая. Реверс, откат, возврат к заводским настройкам. А на столе конверт, горящий слепящим адским пламенем. Хватаю его и швыряю в стену с криком. Пусть соседи думают, что я бесноватый. Плевать. Конверт падает на пол и раскрывается, выпуская из своего нутра целую стопку денег. Много денег. Знатно же бабуля оценила убийство внука. Или внучки, Кровиночки, ага. Я доползаю до кровати и сбираюсь на нее. Подтягиваю коленки к груди и обхватываю голову руками. Сжимаюсь комок. Жалкий, трясущийся и ничтожный. Наверное, я плачу так долго, что даже не замечаю, как засыпаю. А когда просыпаюсь, то абсолютно дезориентирована, Не пойму, сколько сейчас времени. Уже ночь. Сколько я спала. Нажариваю рукой под кроватью выключенный телефон, включаю и смотрю на время. Одиннадцать вечера. Глаза жжут, веки отекли и болят. Я иду умываться, вытираю остатки макияжа. В зеркало на себя страшно смотреть. В голове мысли снова начинают хаотично переплетаться. Мать Семёна вряд ли врала, это ведь всё легко проверить. Но факт в том, что из эмоциональной реакции я не проверила это по факту. Снова беру телефон в руки с намерением написать Вере. Узнать у нее, действительно ли Семен едет на год в Японию. Думаю, сестра его точно в курсе. Но потом передумываю. Я ведь не влюбленная девочка-подросток, чтобы через третье лица выяснять, чем дышит возлюбленный. Соберу мысли в кучу, и завтра лицом к лицу и поговорим с Семеном. Может, он просто пообещал отцу, что уедет на стажировку, а на самом деле собирается что-то предпринять, придумать что-то. Он ведь может. Это же Радич. Мой несносный, пошлый Радич. И скажу ему, как есть. И про мать, что приходила, и про беременность. И деньги эти отдам, пусть вернет своей матери. Так будет правильно. Так будет верно. С этими мыслями я и засыпаю снова, прокрутив разговор в голове несколько раз. То сержусь на него, то стыжусь, что вот так вспылила и дверь не открыла. Написать ему не решаюсь. Стыдно. И страшно. Если он действительно уедет, то лучше я услышу это в лицо. Утром собираюсь в университет, как в тумане. У меня всего одна пара, так как две группы уехали на практику. У Семена как раз после моей пары занятия в нашем корпусе и на нашем этаже. Перехвачу его на большом перерыве и поговорим. Пару провожу на удивление ровно и спокойно. Внутри буря успокаивается. У меня всегда так, когда я принимаю определенное решение. Только конверт с деньгами в кармане жжется. Будто гранату ношу. Так сильно хочется поскорее избавиться. И руки вымыть потом. После пары я поправляю волосы, вытираю спотевшие ладони. Нервно. Зачем-то зажимаю в руке тест на беременность. Вдруг слова в корле застрянут. Сейчас мы встретимся и поговорим. Я извинюсь, что вчера не открыла ему. Попрошу сказать правду. Уверена, какое-то объяснение всему этому есть. Выхожу и иду по коридору. Сердце глухо стучит в такт каждому шагу. Замедленно игулка. Группа Семен расположилась на диванчиках у аудитории, но его самого я не вижу среди студентов, пока не замечаю чуть дальше у подоконника, стоящего спиной ко мне парня. Это он. Дыхание учащается, когда направляюсь к нему. А тут из-за угла выходит рыжеволосая невысокая девушка и подходит первой. Я замедляю шаг. Подожду, пока она отойдет. Меня все равно в нише не видно. Но зато я могу все слышать. «Привет, Сеом!» — улыбается девушка. «Привет!» — отвечает он блекло, вытаскивая наушник. «Мама сказала вчера, что ты уже заказал билеты». Продолжает щебетать рыжая, а мне будто кто-то под сердце воздух закачивать начинает, сдавливая внутри все. Ты на курсы японского будешь ходить? Я уже третий месяц репетитором занимаюсь. Прикинь, оторвемся. В Токио я слышала крутые клубы. Обязательно исследуем, да? Она повисает на его руке, но Семен аккуратно, даже скорее лениво, высвобождается. А я замираю. Зависаю на краю пропасти, ощущая, как из-под носков моих туфель вниз в бездну сыплются камни. Мир вокруг смешивается в микс красок и звуков. Неприятных, уродливых, пугающих. Осознание зависает в вакууме. Скажи «нет». Скажи же. Я должна это услышать. Скажи, что рыжая дурочка несет бред. Скажи. Умоляю. Зависаю в полете. Подхвати меня, поймай, любимый, не дай разбиться. Да, забронировал билет еще на прошлой неделе, квартиру тоже, а клубы обязательно исследуем. Каждый падающий с высоты, эти несколько секунд полета, в глубине души своей надеется, что его кто-то поймает. Какая-то неведомая волшебная сила нежно обнимет прямо перед столкновением с землей и аккуратно поставит на ноги. Но дело в том, что таких сил не существует. Падающий с высоты — это через мгновение чаще всего уже просто пятно. Как и я. Просто пятно. Алое, яркое месиво из ожиданий и осколков любви. Он забронировал билеты неделю назад. Не вчера, когда я не открыла ему дверь, а неделю назад. Кое-как заставив свое тело двигаться, я медленно отступая назад а потом разворачиваю себе губиком. Плевать на взгляды удивленно поднятые брови. Прочь отсюда, от него, от боли, из его жизни, из его города. Вырвать из себя все, что о нем напоминает. Было глупостью дать шанс этой любви. Я ведь это понимала. А теперь мой удел — последствия. Горькие и болезненные.